Глава четвертая. Темы. Итак, мы проанализировали историю и предысторию игр Souls, а теперь предлагаем немного углубиться в темы, затронутые геймдизайнерами. В первую очередь мы рассмотрим теорию циклов Dark Souls и предложим другой возможный подход к исследованию Лордрана и Дранглика. Затем мы выделим то, что повлияло на создание серии и из чего в итоге сложилась ее индивидуальность. Наконец, В этой главе мы рассмотрим новые направления размышлений относительно символизма основных элементов серии. Циклы На вершине забытой крепости Dark Souls 2 волшебник Стрейт из Олафиса описывает нам свою теорию циклов. По его словам, огонь имеет ограниченный срок жизни и постепенно угасает, уступая место тьме. Тьма господствует на земле некоторое время, а затем снова отступает, когда огонь, словно феникс, возрождается из пепла. И этот цикл повторяется вновь и вновь. По словам мага, он вечен. В Солс довольно мало таких решительных заявлений. Как мы уже поняли в предыдущей главе, указания на временную линию событий в играх серии довольно сложны и едва уловимы. Тем не менее, откровение волшебника все же открывается игрокам, но только самым любопытным, поскольку услышать его можно от второстепенного персонажа в обычном диалоге. Теория стрейда демонстрирует очень интересный взгляд на структуру, которая может обладать столь загадочной вселенной Souls. Она позволяет нам справедливо задаться вопросом, не происходят ли действия Диптиха и Dark Souls в двух совершенно разных, но тем не менее имеющих схожую структуру циклах. Диптих – парное произведения искусства, объединенные общей идеей или сюжетом. Dark Souls – это серия вселенная, которая богата и сложна. Несмотря на это, в ней мы наблюдаем уже привычную вечную борьбу между светом, который представлен огнем, и тьмой. Говоря упрощенно, мы могли бы заключить, что обе части серии строятся на одном и том же. Огонь медленно угасает, а затем появляется игрок, который в итоге должен выбрать, разжечь его или уступить место тьме. Какое бы решение не было принято в конце Dark Souls, контекст Dark Souls 2, похоже, никак не изменится. Ее история повествует о тех же проблемах, что и сюжет первой части. Они повторяются от игры к игре, что только подтверждает теорию циклов Стрейда. Прошлое уже не важно, ведь мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали. В дополнение к постоянному повторению сюжетного контекста, существование циклов подтверждается самой игровой механикой, в частности, концепцией сетевого режима. Когда сотни или даже тысячи людей играют одновременно, Не обязательно взаимодействуя друг с другом. Каждую игру можно рассматривать как новый цикл. Да, контекст и сюжет остаются прежними и не меняются, как это происходит между двумя Dark Souls, но очередной цикл все равно начинается с сначала. С помощью определенных предметов игроки могут пересекать границы своей игры, чтобы вторгнуться в чужую или же помочь своему товарищу. Они могут появляться в цикле другого человека, а затем возвращаться в свой собственный. Цикличность также прослеживается благодаря различным элементам, которые присутствуют в обеих Dark Souls. Игрок проклят и носит знак тьмы. В королевствах, где происходит действие игр, угасает огонь. Четыре великие души создают основу повествования каждого цикла. В традиции суфизма, чтобы достичь тайного пути, адеп должен пройти через четыре двери, соотносящиеся с четырьмя элементами и представляющие инициацию восхождения. Довольно просто провести параллель с путем игрока. Кроме того, в Восточной Азии, особенно в Японии, произношение числа 4 похоже на произношение слова «смерть». Этот символизм цифры 4 несет в себе сильное послание, и это совершенно очевидно, учитывая точность, с которой разработчики Dark Souls стремятся внедрить ее в игре серии. Финальный босс представлен королем или королевой государства. Некоторые локации в определенном смысле повторяются, как и персонажи, архетипы которых встречаются из одного цикла в другой. Система ковенантов, гильдии тоже присутствует в обоих играх серии и так далее. Да, все эти элементы различаются в разных играх, но их существование свидетельствует о связанности циклов. Этот список показывает части общей для двух Dark Souls структуры. Забавно но ведь определенные элементы, которые позже стали повторяться, были заложены еще в Demon's Souls. Гиена Лоскутик, угрюмый рыцарь, которого герой встречает в начале приключения, стены тумана, король в качестве финального босса и, конечно, сам сюжет игры, повествующий о королевстве, на котором лежит проклятие. Влияние. Мифология. Как мы уже убедились, серия Souls многое заимствует из мифологии различных стран. В этой главе мы не будем вдаваться в подробности, связанные с многочисленными персонажами вселенной игр Souls, а рассмотрим основной мифологический источник вдохновения для каждой из них. Так, Димон Souls отсылается к скандинавским мифам, история Dark Souls имеет много общего с греческой космогонией, а Dark Souls 2 отдает дань уважения Ирландии. Как мы уже сказали, в Димон Souls есть много скандинавского эпоса. Это прослеживается с самого начала. Когда умирая, герой перемещается в Нексус, где его приветствует Дева в черном, словно Валькирия, которая встречает Энхерия. И хотя слуги Одина обычно не изображаются в черных одеждах, викинги представляли их в виде воронов, бродящих по полям сражений и выбирающих мертвых для отправки в Вальгаллу. Таким образом, Нексус можно рассматривать как место, аналогичное священному миру для павших в бою воинов, где обитают те, кого избрала Дева в черном. Говоря о скандинавской мифологии, следует также отметить некоторые имена персонажей. Так, имена Фреки и его друга Герри на самом деле отсылают к одноименным прожорливым волкам Одина, чей аппетит напоминает ненасытное желание мага Фреки завладеть демоническими душами, собранными игроком. А вот еще одна интересная отсылка к северным мифам. Теневой народ четвертого мира Demon's Souls напоминает племя викингов, поклонявшихся богине шторма Фран. И, наконец, вспомним о самом важном персонаже игры – старейшем, гигантском дереве, расположенном под Нексусом. Он, хотя и меньше по размерам, без всяких сомнений напоминает Игдрасиль – мировое древо, на котором покоятся девять миров скандинавов. После скандинавской мифологии серия Souls обращается к греческой. Прежде всего поговорим об основных элементах. Первый из них – понятие эпох, на которые делится история. Эры древних, огня и тьмы. С одной стороны, золотой, серебряный, бронзовый и железный века, с другой. Второй элемент – восстание богов против драконов. Оно напоминает нам о титаномахии греческих богов, то есть о восстании Зевса и его братьев против титанов, которые до сих пор господствовали в мире. Во вступительном ролике наше внимание привлекает деталь, подтверждающая влияние греческой мифологии. Как и Зевс, Гвин использует молнии для борьбы со своими врагами. Эти две сущности похожи не только бородой и длинными волосами, у них также схожие прозвища. Гвин – король королей и повелитель света, Зевс – царь богов и бог света. Вернее сказать, что Зевс – бог неба, молнии и грома, однако это не меняет того, что он связан со светом в общем понимании. После победы над драконами Гвин строит Анор-Лондо – город богов. Эта столица, конечно, напоминает нам о горе Олимп, в мифах, ставшей домом для многих греческих божеств, например, Зевса, его жены Геры или его братьев Аида и Посейдона. Согласно греческой мифологии, Аид на Олимпе не жил, а лишь изредка там появлялся, например, для врачевания раны, нанесенной Гераклом. Проживал же бог в подземном царстве мертвых, над которым и главенствовал. Посейдон, впрочем, тоже обитал вместе со своей женой во дворце на моря. Именно на Олимпии Гера родила своих детей, в том числе Ареса, бога войны и разрушения. Аналогично в Дарк Souls у Гвина и его жены, чье имя никогда не упоминается в легендах, родился первенец, ставший богом войны. Мы также можем увидеть в Dark Souls связи с другими греческими богами. Например, Гвиневр, одетая в длинную тогу, напоминает богиню Афину, которая в отсутствии доспехов изображалась в похожей одежде. Дочь Гвина также можно сравнить с Аполлоном, богом света-солнца, поскольку она носит титул принцессы света. Гвиндолин «Темное солнце» напоминает нам богиню охоты Артемиду. Оба персонажа связаны с луной. Чтобы завершить параллель с богами, вспомним Нита, обитающего в катакомбах, повелителем могил, вызывающего в памяти образ саида, хозяина подземного мира. Многочисленные аллюзии на греческие мифы разбросаны по всему миру Дарк Соулс. Например, гидра, охраняющая озеро темных корней, прямая ссылка к подвигам Геракла. То же самое относится и к демону-тельцу, боссу уезда нежити, прообразом которого мог послужить Минотавр. Если копнуть глубже, мы увидим, что и странные маски, которые носит вихрь, некромант из катакомб, напоминают маски древнегреческого театра с пугающими отверстиями для глаз и рта. Наконец, упомянем еще одну забавную деталь. В одном из коридоров Аноур-Лондо находится гигантская картина, изображающая афинский Акрополь, где расположен Парфенон, посвященный богине Афине, покровительнице города. Влияние мифов и легенд на Dark Souls 2 прослеживается не так четко. Тем не менее, можно отметить, что при создании игры разработчики определенно вдохновлялись кельтской, в особенности ирландской мифологией. Прежде всего, достаточно взглянуть на изумрудного вестника Шаналоту, одетую в традиционные цвета Ирландии. Духовная наставница также может быть неким олицетворением королевства Дранглик, территорию которого образуют очертания острова с крутыми скалами, о чем свидетельствуют окрестности деревни Маджула. Дранглик звучит похоже на слово «гэльский», относящееся к древнему кельтскому народу гэлов. Чтобы достичь своей цели, шаналота должна была сохранять огонь в Дранглике. Для этого она путешествовала по его землям, проникаясь душой королевства. Дранглик жил в самой Шаналоте благодаря поддержанию костров. История Dark Souls 2 имеет много общего с мифологическим сказанием о войне между богами, людьми-молниями и гигантами в землях Древней Ирландии. Отметим, что физический облик представителей вида гигантов, присутствующих в игре, мог быть вдохновлен Балором, королем Фамуара которые, как и гиганты Dark Souls 2, похож на циклопа. Буддизм и перерождение Цикл перерождения лежит в основе геймдизайна каждой игры Souls. Если игрок хотя бы раз пропустит или не пройдет препятствие, его персонаж может умереть. Однако смерть не означает конец игры. После фразы «Вы погибли», которую все фанаты серии видели тысячи раз, аватар игрока планомерно возрождается у последнего костра, а в Demon Souls в Нексусе. Затем игроку приходится начинать все сначала, снова и снова, чтобы понять, почему он потерпел неудачу. Игра намеренно сделана сложной не для наказания, а для того, чтобы геймер задался вопросами. С каждым поражением опыт получает сам игрок, а не его персонаж. Таким образом, мы можем увидеть связь с буддизмом, которая кроется в сансаре, или цикле перерождений. Сансара заставляет человека, словно в кошмарном сне, бесконечно начинать сначала снова перерождаться, пока он не достигнет просветления, которое называют нирваной. И пусть такой конец действия азартных, стремящихся к всемогуществу игроков соулс не совсем соответствует буддийской философии, полного отказа от желаний и привязанностей. Мы все равно можем найти три причины, по которым они перерождаются вместо того, чтобы достигнуть нирваны. Первый из этих ядов – невежество. Опытный игрок может самонадеянно ступить на проклятые земли соулс и по привычке попытаться быстро обуздать эту вселенную, не понимая ее до конца. Подобная самоуверенность приведет его к верной смерти, а значит, и к перерождению. Второй яд – это гнев. Он проявится быстро, если они бороться с первым пороком, а многократные неудачи при столкновении с одним и тем же препятствием только усилят это чувство. К сожалению, потеря самообладания в souls тоже означает неминуемую смерть. Третий и последний яд – это жадность, которая в играх в серии может принимать разные формы. Она может проявляться в желании завладеть чужими сокровищами, особенно когда они находятся под надежной охраной. Это очень рискованно. Например, добыча, которая охраняют синие и красные драконы во дворце Балитарии – опасная приманка, проверяющая игрока на жадность. Третий яд также может проявляться во внезапном приливе уверенности в себе перед лицом босса. Не стоит играть в героя когда у сурового противника, с которым вы сражаетесь уже много минут, осталось всего несколько очков жизни. В такую секунду неудачный выбор момента, промах или поспешный удар выдают стремление поскорее покончить с врагом и ведут лишь к поражению, а значит, и новому перерождению. яда или три неблагих корня, являются в буддизме тремя пороками, приводящим к духе и, следовательно, к перерождению. Как и буддистское учение об избежании трех ядов, чтобы освободиться от сансары, соулс тоже дает игроку ценный урок, который нужно усвоить, чтобы закончить бесконечный цикл смертей и возрождений и двигаться вперед. Таким образом, жизненные советы буддизма вполне применимы к играм From Software. Учитесь у окружающего вас мира, сохраняйте спокойствие перед лицом трудностей и не поддавайтесь искушениям. Архитектура В 2000 году вышла отличная JRPG Vagrant Story. При создании города Леомундис команда ее разработки во главе с Яцуми Мацуно в значительной степени вдохновлялась французской средневековой деревней Сент-Эмильон. В Demon's Souls при создании декораций, начиная с Дворца Балетарии, был также использован романский архитектурный стиль, характерный для средневековой Европы. Действительно, Огромный замок, в который мы попадаем в первом мире игры, представляет собой запутанный клубок коридоров и лестниц. Горизонт пронзают бесчисленные башни, скрывающие подземелья и другие мрачные комнаты. Дворец настолько большой, что кажется бесконечным, а его высокие крепостные стены и общая архитектура отражают видение европейских замков японцами. Одна из великолепных иллюстраций, созданных для Demon's Souls, Даёт нам немного больше информации об элитарии, открывая великолепную панораму городу подножия гор, безусловно, построенного во времена процветания. Несмотря на то, что цвет каменных зданий в игре преимущественно сероватый, на иллюстрации он заменен белым, благодаря чему город раскрывается во всей красе. Он усеян сверкающими домами, прочными мостами и идеальными башнями. Глядя на эту иллюстрацию, в памяти всплывает великолепный монастырь из экранизации «Властелина колец»: разноуровневые стены и укрепления, залитые ослепительным светом, или главная башня величественно возвышающаяся над сетью сооружений, напоминающих муравейник. Забавно, что при создании монастыря команды фильмов вдохновлялись аббатство Монсен-Мишель, как и Миядзаки, который признавался, что создавая замок нового Лонда в «Дарк Саулс». Тоже обратил внимание на это место. На момент, когда происходит действие игры, от города остались одни руины, но тем не менее легко можем представить себе его некогда живописные улочки, напоминающие знаменитый город на французском островке. Дворец Болитерии не единственное место в Димон Солс, вдохновленное романской архитектурой. Нексус, зал которого построен в форме круга, со стенами, уходящими на многие метры ввысь тоже можно отнести к средневековой архитектурной традиции. Приглушенный свет свечей и спокойствие, царящее в этом храме, напоминают атмосферу европейских соборов. С другой стороны, в обеих Dark Souls чаще можно встретить готическую архитектуру. Конечно, это не признание в любви данному направлению, как в Castlevania Lords of Shadow, но здания в играх From Software также имеют четкую с ним связь. Среди всех локаций Диптиха Дарк Соулс, несомненно, больше всего впечатляет город Анорлондо. Там игрока встречает огромный собор с типичными для готиками аркбутанами и пинаклями, установленными на массивных контрфорсах. Это сооружение, в значительной степени вдохновленное собором Рождества Девы Марии в Милане, выполненным в ярко выраженном готическом стиле. Пинакль. В готической архитектуре небольшая декоративная башенка. Контрфорс. Вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной Аркбутаном. Сооружения Анор-Лондо вертикальные и острые. Лучи заходящего солнца с трудом пробиваются внутрь готического города, от самых нижних улиц до вершины огромного замка, освещая тот теплым светом, но тем не менее дополняя мрачную атмосферу. Неподалеку находится поместье герцога, гладкие округлые башни которого выполнены в романском стиле и резко контрастируют с готическим Анорлондо. Хозяин поместья, ногой Сид, последний дракон в мире богов, наверняка с трудом нашел для себя такое место. Во многих локациях Dark Souls 2 также отразились основные черты готической архитектуры. Огненная башня Хейда и в особенности ее величественный собор во многом повторяет вертикальные линии Анорлондо. Пинакли, расположенного на вершине мира храма дракона, тоже напоминают о готическом архитектурном стиле. Вдохновение. Какой бы индивидуальностью не обладали игры Souls, каждая из них взяла что-то из других произведений литературы, кино и даже видеоигр. Эти заимствования лежат где-то между желанием отдать дань уважения и вдохновением от чего-либо. Очевидно, Что разработчики серии Souls многое подчерпнули из манги Berserk, также выполненной в стилистике темного фэнтези. Например, в Dark Souls появились доспехи забытого королевства Балдур, почти идентичные тем, которые носит герой берсерка Гатс. или броня рыцаря Балетари из Demon's Souls, которая напоминает доспехи некоторых солдат знаменитой манги. Но и это не все. Некоторые противники также были заимствованы из Berserk. Скелеты колеса, огненные саламандры, ящероподобные стражи, кристальный дракон, демоны капра и телец, волшебная бабочка с длинным рогом или те ужасные младенцы, которые прячутся в логове Астрея из Demon's Souls. Мы также можем увидеть в этих ужасных существах реминисценцию, неосознанная или неявная отсылка, к финальной трансформации Тецуо из манги Акира, но без увеличения в размерах. Некоторые из персонажей игр From Software, кажется, тоже создавались под вдохновением от манги Кантара Миуры. Сигмайер из Катарины напоминает нам серого рыцаря-психопата Базуса. Силуэт ведьмы Беатрис похож на силуэт ведьмы Ширки, спутницы Гатса в Берсерке. К тому же обе героини стремятся посетить бездну. Кузнец Андрей Засторы похож на Году, молодой ученик которого к тому же делит имя и профессию с Рикертом из Венхейма. В заключении темы отсылок к мрачной манге Берсерк сравним обложки Dark Souls при p 2 Edition, на которой запечатлен рыцарь Арториос, и 28-го тома Берсерка, где изображен гац На таком же ночном фоне, идентично нарисованный и расположенный в кадре в повороте в три четверти, держащий массивный длинный меч за спиной. Огромные мечи – характерный атрибут японских героев. В этом отношении некоторые клинки из арсенала Souls не является исключением из правил, однозначно напоминая нам легендарные мечи Клауда из Final Fantasy 7 или даже оружие Зигфрида. Кроме того, меч Драконобой похож на оружие Зигфрида и Соу Калибор из Soul Edge. Везде, кроме Японии, известное как Soul Blade. Обычно подобные мечи представляют большой интерес для игроков. Они не только придают владельцу определенный статус, но и позволяют наслаждаться каждым ударом. Однако в Souls управление таким оружием затруднено. Оно тяжелое, а потому медленное, что накладывает на игру определенные ограничения. Вероятно, это сделано ради сохранения реализма. В результате большинство игроков отказываются от них в пользу более компактного, маневренного и быстрого оружия, например, такого как фальшион, один из вариантов изогнутых мечей. Произведения, которые повлияли на Souls-серию еще более заметно, можно найти в литературе. Мы уже упоминали «Властелина колец» и «Короля в желтом», но наибольшее отражение в Souls все же нашли именно идеи творчества Говарда Филлипса Лавкрафта. Они буквально пронизывают игры From Software. Тревожные миры американского автора, пропитанные болезненной атмосферой безумия, явно находят свой отголосок в Souls. Природа рассказов Лавкрафта прослеживается во вселенных игр японской студии. Они, как и рассказы признанного мастера ужаса, порождают странные и порой мерзкие переживания. Мрачная атмосфера Троицы Соулс пропитана духом Лавкрафта. Истории этого писателя продолжают жить и вдохновлять авторов произведений самых разных жанров даже спустя почти столетия после его смерти. Приключения Алисы в Стране Чудес Льюиса Кэрролла и ее продолжение Алиса в Зазеркалье представляют собой еще один источник вдохновения для разработчиков всех трех игр, особенно Dark Souls. Таким образом, в открытый мир Лорд Рана игрок попадает с такими же невинными и испуганными глазами, как и Алиса. К тому же некоторые персонажи имеют в играх свой аналог. Например, чеширский кот Льюиса Кэрролла в Dark Souls воплотился в кошки Альвини из Сада Темных Корней. Игрок, включающий консоль, чтобы попасть в мир Souls, напоминает Алису, намеревающуюся пройти в Зазеркалье, чтобы узнать все об этом увлекательном мире. В книге Алиса в Зазеркалье маленькая девочка становится шахматной пешкой и на протяжении истории перемещается по гигантской игральной доске, чтобы в итоге дойти до противоположного ее края и стать королевой. Можно провести параллель с героем Dark Souls 2. Попав в Дранглик, он является всего лишь простой пешкой среди остальных более крупных фигур, и ему предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы стать новым королем. Размышления о символизме Теперь давайте немного выйдем за рамки видеоигр и рассмотрим значение вечных символов, представленных в серии Souls. Чрезвычайно богатые смыслами, эти темы универсальны. Учитывая, какую потрясающую работу проделали разработчики игр серии, мы подумали, что было бы интересно поразмышлять, почему в бесконечном потоке возможностей они выбрали именно эти символы, а не другие. Король. Действие каждой из игр Souls происходит в королевстве, находящемся в состоянии упадка, покинутом своим монархом или оказавшимся в руках слабого или развращенного злыми силами правителя. Аллан XII, Гвин и Вендрик – что на самом деле символизируют эти короли? В сказках и баснях король обычно олицетворяет справедливость и мир. Его цель – обеспечить гармонию в своем королевстве. Для народа же монарх является символом безопасности, которому все непоколебимо доверяют. Тем не менее, малейшее сомнение относительно самодержца может нарушить установившееся равновесие, а смерть или изгнание монарха подвергают королевство большой опасности. Такие масштабные потрясения могут быть исправлены только приходом нового правителя. События обеих Dark Souls происходят в подобном контексте неспокойного времени. В первой части Гвин кажется лишь тенью того короля, каким он когда-то был, покинув павший лорд много веков назад. Во второй, перед лицом проклятия нежити Вендрик показывает себя трусливым правителем. Он доживает свои дни на дне склепа, оставив Дранглик на произвол судьбы. Судьба монарха Алланта XII складывается несколько иначе. В отличие от обеих Dark Souls, в Димон Souls опасность, которая обрушилась на королевство, не внешняя, как умирающий огонь или проклятие, а внутренняя, поскольку зло исходит от самого короля. Охваченный нездоровой жадностью, Алан-12 желает обрести больше власти. Порог желания, присущий человечеству, развращает его, что создает трещину в изначальной гармонии. Именно жгучее желание могущества приводит к пробуждению Старейшего, приходу демонов и всему тому злу, о котором повествует игра. Здесь символ короля раскрывается иначе. Он обращается к высшему «я», к архетипу человеческого совершенства, такому как герой или святой, который, благодаря своему духовному развитию, может выйти за рамки обычного. Если должным образом не контролировать это могущество, оно развратит совершенство героя, а вместе с ним и все королевство. Именно так произошло с Алантом XII, которого испортила жажда власти. Моральное разложение привело к физическому, и некогда благородный король превратился в прислужника старейшего, став большим черным и неописуемым мерзким червем. В серии Souls и особенно в Dark Souls часто упоминаются короны. Гордо вооруженные на головы королей и королев, эти украшения символизируют возвышение, связь с божественным. Кроме того, в Китае слово король записывается синограммой Ванг, состоящей из трех горизонтальных полос, представляющих соответственно небо, народ и землю, соединенных вертикальной линией, которая в свою очередь обозначает короля можно сделать вывод о том, что он является посредником между различными структурами мира. Правитель черпает свою неизменность из земли, управляет подданными своего королевства и получает божественную добродетель небес. Круглая форма королевской драгоценности также напоминает солнечный диск, проецирующий свой свет, метафора гармонии королевства, на многочисленных почитателей, подданных. Следует также отметить, что в прошлом японский император считался прямым потомком Аматерасу, богини Солнца, изображенной на всех японских флагах в виде красного солнечного диска. Можно считать, что благословение Солнца символически объясняет роль священных корон в дополнении к Dark Souls 2, The Last Crowns. Как только игрок соберет их все, Вендрик наделит его уникальной, не имеющей аналогов силой, позволяющей защищаться от воздействия проклятия знака тьмы. Таким образом, три короны могли бы сыграть важную роль в качестве возможного лекарства от зла, который уже много веков свирепствует в охваченной отчаянием Вселенной. Образ спасительного солнечного луча, пробивающегося сквозь густую тьму, напрямую отсылает к солнечной символике, с которой связаны и короны. Змеи. Фрамт и Каас – изначальные змеи Dark Souls. Мы уже упоминали о том, насколько они важны в рамках сюжета Но как насчет того, чтобы рассмотреть их символическое значение? Змея – загадочное, скрытное и незаметное животное, прячущееся под камнями на деревьях или как каас, в подземных пещерах. Эти рептилии очень по многим своим характеристикам отличаются от человека. Они ползучие, хладнокровные, а их тело покрыто чешуей. А потому с давних времен описывались в многочисленных мифах и даже в вероучениях. В большом количестве различных культур считалось, что великий или изначальный змей управляет всем миром, от его сотворения до уничтожения. Согласно древнеегипетскому гелиопольскому мифу, бог Атом, родившийся из изначального океана, принял облик змея, а затем выплюнул весь мир – растения, животных и богов. Индуистская мифология также возносит змею на космический уровень. Тысячеголовый змея Нанта, плавающий в водах изначального хаоса, несет на своей спине бога Вишну. Каждые четыре миллиарда лет во время Кальпы, этот термин обозначает возобновление временного цикла, Ананта открывает пасть, чтобы уничтожить мир, давая Вишну свободу для создания нового. Однако помимо символизма змея, который повелевает судьбой мира, также существует параллель между этим мифом и временной шкалой Dark Souls. Совершенно ясно, что изначальные змеи Dark Souls подобны божественным существам. Как и боги, эти бессмертные создания, скрываясь в тени, дергают за ниточки, что позволяет им управлять вселенной через борьбу между огнем и тьмой. Легенда гласит, что когда герой-правитель древней Месопотамии Гильгамеш нашел травы бессмертия, их тут же украл змей. Почему именно змей? Он преподнес Гильгамешу урок, напомнил ему, что тот всего лишь человек и не может претендовать на бессмертие. Жизнь змеи, напротив, часто ассоциируется с вечностью в целом или, по крайней мере, с вечной жизнью. Тот факт, что именно змея похищает травы Гильгамеша, только подкрепляет убеждение о роли этого божественного животного. Ураборос, кусающий свой хвост, подтверждает, что змеи испокон веков ассоциировались с вечностью, что в Dark Souls соответствует вечному циклу огня и тьмы. Наконец, змея также считается символом вдохновения или побуждения на поступки как на положительные, поэзия-медицина-предсказания, так и на отрицательные, что и проявилось в зловещей атмосфере Dark Souls. Когда речь заходит о побуждении к негативным действиям, сразу вспоминается змей из Библии. В библейском повествовании он предстает воплощением соблазна или даже в конечном счете самого дьявола. Адам и Ева были искушены и поддались манипуляциям, так же как игрок Dark Souls мог быть обманут Фрамптом, подчинившись ложному пророчеству. Туман Туман – фундаментальный элемент серии Souls. Он скрывает проходы между различными областями игровых уровней. Чтобы продолжать продвижение, игроку придется постоянно пересекать непрозрачные стены тумана, символизирующего неопределенность и неизвестность. За завесами Марьева могут скрываться как полезные вещи, так и опасности. В играх Souls это может быть даже грозный босс. Как только герой пересекает непроглядную стену, у него не остается выхода, кроме сражения, в котором можно или одержать победу над противником, или погибнуть. Туман хранит в себе множество тайн. В Демон Souls, например, никто не знает, как остановить его распространение, ведь вместе с ним приходят полчища демонов, опустошающих захваченные земли. От тумана невозможно убежать может даже показаться, что он живой. При его приближении жертвы испытывают сильное чувство давления и тяжести, близкое к клаустрофобии. Стивен Кинг мастерски передал похожее чувство тревоги в рассказе «Туман», также встречается перевод «Мгла», где зловещая дымка привела за собой множество чудовищ. Важную роль «Туман» играет и в серии игр Silent Хилл», которая снова и снова доказывает, что ограничение обзора только усиливается напряжение игрока. В Марьеве никогда не знаешь, что может появиться всего в нескольких метрах впереди или позади тебя. Это рождает чувство изоляции и страха, которое появляется и на уровне темнолесья в Dark Souls 2. Эту локацию густой туман превратил в настоящий лабиринт из деревьев, где на игрока будут без предупреждения нападать невидимые убийцы, наполняя ужасом каждое путешествие по лесу. Огонь. Освоение огня – один из важнейших этапов в развитии человечества, поворотный момент истории, который разработчики Dark Souls используют для создания мифа об огне. В игре именно первая искра огня предвещает смену эпохи. Появление пламени в Dark Souls ознаменовало собой приход многообразия. многообразие. Безымянные существа, живущие под землей, овладели силой, позволившей им свергнуть господствующую на поверхности расу драконов. На смену эре древних пришла эра огня, название которой отражает вечную память о том, что навсегда изменила мир, где вместо серых и мрачных пейзажей теперь процветало прекрасное царство богов. Таким образом, огонь является аллегорией свободы и независимости, мощным символом, который существует с доисторических времен, когда люди отделились от животного мира, научившись использовать пламя. Также огонь имеет важное значение в греческой мифологии. Дав людям священный огонь, титан Прометей ускорил развитие человеческого рода, открыв ему доступ к металлургии. Вокруг огня не только строится сюжетная линия Dark Souls. Он также выполняет ключевую роль в игровом процессе. По всей игре расположены костры, у которых герой может отдохнуть. Они находятся в мирных зонах и воплощают в себе безопасность и покой воина. Обнаруживая один из таких костров в ужасно враждебном мире, Герой всегда чувствует облегчение, ведь это единственное время, когда игра приостанавливается. Кроме того, отдыху огня позволяет полностью восстановить жизнь и заряды магии, а также починить щиты и оружие. Починка у костра доступна только в Dark Souls 2. Однако противники и ловушки после использования костра появляются снова. Огонь здесь символизирует полное восстановление и возрождение, не только для игрока, но и для окружающего его мира. Наконец, подчеркнем, что герой в играх Souls возрождается именно у костров, подобно Фениксу, восстающему из пепла. Успокаивающая сила огня используется во многих ролевых играх. Например, в Chrono Trigger, где герои собирались у тлеющего костра, или Final Fantasy 15, где персонажи игрока могли остановиться в импровизированном лагере. Также отметим, что эта часть серии Final Fantasy во многом вдохновлена играми Souls. В частности, она переняла оттуда систему опыта, согласно которой распределить накопленные в игре XP можно только во время отдыха у костра. Души В серии From Software понятие «души» появляется повсюду, даже в названиях самих игр. Души в Souls символизируют два основных элемента – могущество и индивидуальность. В играх серии герой постоянно занимается сбором душ. Они изображаются в виде маленьких светящихся сфер, которые можно забрать с лежащих на земле трупов или стел тел побежденных противников. У игрока будут накапливаться сотни, а затем и тысячи таких душ, которые служат в качестве опыта, необходимого для развития персонажа. Система развития персонажа в серии Анимуша в свое время также была основана на поглощении душ. Однако души используются не только для повышения уровня, но и для покупки различных предметов, а также для улучшения снаряжения героя. Но стоит понимать, что если игрок столкнется с хитрым врагом или попадет в незаметную ловушку, он может потерять все, что собрал. Такая печальная перспектива создает определенное напряжение, которое только возрастает по мере того, как герой накапливает богатство. Излишне жадный игрок должен передвигаться на цыпочках, быть внимательным и осторожным, чтобы по глупости не потерять свою драгоценную добычу как во многих RPG после сражений начисляются очки опыта, так Солс дарит игроку души умерших, чтобы увеличить силы героя. Принципы значения остаются прежними, однако форма, предложенная компанией From Software, кажется несколько более поэтичной. От Лордрана до Дранглика мы встречаем похожих друг на друга персонажей и идентичные высшие души, такие как душа ведьмы Изолита или Ногова Сита. В инвентаре игрока они располагаются отдельно от обычных душ и сопровождаются описанием, текстовым или визуальным, разными цветами, которые часто дают подсказки о предыстории и личности противников. Эти могущественные души также играют важную роль в игровом процессе серии. Они используются для ковки нового снаряжения или для получения заклинаний, связанных с их предыдущим владельцем. В Demon's Souls, например, Старый монах оставит после себя желтую демоническую душу. Игрок сможет либо выковать из нее волшебную палочку, украшенную небольшим кусочком золотой ткани, напоминающим проклятую мантию монаха, либо получить одно из трех заклинаний, доступных у мудреца Фреки, ведьмы Юрии или святого Урбейна. Каждое из этих заклинаний своей силой и визуальным представлением также будет напоминать игроку о старом монахе. Таким образом, душа символизирует и отражает личность ее обладателя. После смерти, душа воплощает свои свойства в созданных из нее предметах и заклинаниях. От крадущей жизни врагов косы, выкованной из души Пресциллы, до необычайно сильной молнии, созданной из души Гвина, целостность и согласованность элементов вселенной Солс не нарушается, а лишь укрепляется с каждой новой собранной душой. Изучая источники вдохновения для игры, религиозные и культурные отсылки или символы, которые можно найти в серии Souls, можно лишь удивиться ее богатству. В трех играх компания From Software смогла смешать множество вещей, которые на них повлияли, и воплотить их в собственную вселенную, оригинальную и богатую. Во вселенную, готовую постепенно раскрываться самым любопытным игрокам.